Глава 9 Башня. Матильда и Молчун смотрят вверх, на м а я ч а щ у ю впереди башню Донована. Впервые с момента их прибытия в Вавилон Джеймс всерьез засомневался, что им хватит времени. Он хочет доверять информации, которую Матильда заполучила с помощью своих магических способностей, но это завело их в тупик. Разочарование переполнило его до краев, когда он заметил, что Матильда идет прямиком к стене. «Что? Что ты делаешь?» Она либо игнорирует его, либо не слышит. Подойдя вплотную к стене, Матильда нажала на прилипшую к ней жвачку. Появилась голографическая клавиатура, и Матильда быстро ввела серию кодов. Как только она набрала последний код, стена раздвинулась, открывая вход. Матильда с широкой улыбкой повернулась к Джеймсу. «Видал?» Кивнув в знак согласия, Джеймс вошел в открытую дверь. В коридоре темно, но в конце концов они вышли в большую комнату, по обеим сторонам которой стоят большие статуи. «Хм, в воспоминаниях Доминика этого не было. Что это за чертовщина?» Молчун озадаченно оценил зал. «Даже не знаю. Держись рядом». С пистолетом в руке он прошел мимо больших статуй Осириаса и Исиды, Тото и Амона, Гора и Мишинета. А в дальнем конце комнаты стоит огромный сфинкс, по сравнению с которым они все кажутся карликами. Шум позади сфинкса напугал их обоих. Джеймс спрятался за Тотом, прихватив Матильду с собой. Ведьма молча обнажила один из своих клинков. Джеймс надеялся избежать драки, или, по крайней мере, пройти как можно дальше, прежде чем начать смертоубийство. — А как они узнали, что мы придем? — прошептала Матильда. — Держу пари, нас сдал отшельник. Вместо топота армейских ботинок Джеймс услышал скрип колес приближающейся тележки и влажный звук швабры, шмякнувшийся на мраморный пол. Прежде чем он успел остановить Матильду, она вышла из-за статуи. Молчун вздрогнул, ожидая услышать автоматную очередь. Вместо этого голос Матильды эхом разнесся по комнате. «М -м, «Привет, как дела?» Голос неизвестного многократно усилился акустикой зала. «Скажи своему другу, чтоб не прислонялся к статуе. Я только что ее почистил». Поддавшись любопытству, Джеймс выглянул из безопасного укрытия и с удивлением заметил с е д о в л а с о в о мужчину в тусклом комбинезоне вытирающего пол перед сфинксом. Мужчина покряхтел. «Уберите эту игрушку, молодой человек, а то еще себе навредите, а мне придется за вами убирать». Джеймс опустил свое оружие. «Ладно, и что вы двое здесь делаете в такое время? Заняться больше нечем». Матильда сделала шаг вперед. «Я Матильда, а это Джеймс. Мы хотим поговорить о с Донованом. Он пытался меня убить». Ошеломленный ее откровенностью, Молчун снова поднял пистолет. Его внутренний анализ не показывает ни единого результата, который не привел бы к насилию. Но комнату заполнил только смех старика. «Как же здорово! Серьезно, дорогая! Если бы все, кого Дон о Ван Крейс пытался убить, хотели бы потом его увидеть, у нас бы образовалась немаленькая очередь за дверью. Черт, да и я бы, наверное, к ним тоже присоединился. Итак... «Вы хотите увидеть большого человека, но не знаете, как пройти мимо комнаты загадок». Теперь уже Молчун вышел вперед. «Комната загадок?» Он понял, что все еще целится в него, моргнул и опустил пистолет. Старик оперся на свою швабру. «Ну да, чтобы войти, вы должны ответить на три вопроса. И все такое. Бред собачий, как по мне». Джеймс вгляделся в суровые скульптурные лица окружающих их статуй. «А что это за вопросы?» Старик покусал внутреннюю сторону своей щеки, прежде чем ответить. «Господи, можно подумать, что я еще все помню. Первый — это какая-то загадка о человеке и богах. Что-то о том, что отделяет невежество от знания. Погодите, сейчас вспомним точную формулировку». Молчун шагнул ближе к сфинксу. «Время!» Матильда прошептала из-за его спины. «Да, я поняла. Ты не хочешь тратить на это время?» Молчун покачал головой. «Нет, это и есть ответ. Вот что отделяет невежество от знания. Время». У с т р и к а округлились глаза. «Да, пожалуй, ты прав. Хорошо. Дай вспомнить следующую». Матильда присмотрелась к хранителю. «А мы раньше не встречались?» Он пренебрежительно махнул рукой и похихикал. «Сомневаюсь, дорогая. Я бы точно запомнил такую красавицу». Матильда улыбнулась, но все равно вопросительно приподняла бровь. «А, ну, спасибо, что помог». Старик наклонился вперед, опираясь на швабру. «А, не стоит благодарности. От Донована-то все равно ничего хорошего не дождешься. Одна только грязь да бардак кругом. Вы бы видели, что наверху творится». Молчун медленно убрал пистолет в кубру, но его не покидало ощущение, что за ними наблюдают. Старик продолжил. «Ну-ка, во второй говорится что-то вроде «Наш мир мёртв, но жизнь продолжается. Что же тогда такое настоящая жизнь?» Молчун осмотрел комнату, задаваясь вопросом, заметили ли их проникновение в башню, если старик тянет время. «С другой стороны, нам нужно выбираться отсюда, если вы не можете нам помочь...» Молчун снова положил руку на рукоятку пистолета, а потом Матильда вдруг выпылила. «Идея!» Оба мужчины посмотрели на нее, один испуганно, другой довольный ее ответом. «Эту загадку я знаю», — сказала Матильда. «Идея может стать мостом между временем и смертью, что-то типа того. Я права?» Улыбающийся хранитель закивал ей. «Умная девочка, очень умная. А откуда ты это знаешь?» Волнение Матильды мгновенно улетучилось. Она озабоченно наморщила лоб. «Я...» «Я не знаю. Вроде слышала несколько раз». Джеймс снова оглядел комнату, на этот раз в поисках выхода. «Так вы помните последнюю загадку или нет? У нас действительно нет времени». Ему пришла в голову одна мысль, холодная и неприятная. «Погоди, а как вы сюда попали?» Пожилой человек погладил бороду, как будто внезапно на что-то отвлекся. «Хм, что?» Джеймс с обвинением ткнул в него пальцем. «А как вы попали в эту комнату? Вы ведь не решаете кучу загадок каждый раз, чтобы попасть сюда!» Мужчина покраснел и уставился в пол. «Послушайте, мистер, пока вы не рассердились, да я просто запомнил их все!» е э м протянула Матильда из-за спины. Молчун выхватил пистолет и навис над сторожем. Старик вскинул вверх раскрытые ладони. Рукоятка швабры с глухим стуком упала на мраморный пол. «Ключ! У меня есть ключ!» «Просто успокойся!» Молчун без единого звука протянул руку ладонью вверх. Старик неохотно полез в карман, вытащил оттуда металлический ключ и указал на дальний конец комнаты. «Вон там служебный выход. Прежде чем вы что-нибудь сделаете, просто помните. Я ведь помог вам больше, чем следовало. Сами понимаете, д а ребят крадутся в темноте и все такое». Джеймс сжал ключ в кулаке. «Пойдем, Матильда, мы и так потеряли слишком много времени». Матильда последовала за ним через всю комнату, пристально поглядывая в сторону сторожа. Джеймс подошел к двери и открыл ее ключом. Отперев дверь, он услышал бормотание старика, доносящееся из комнаты. «Что находится между тайной и музыкой, между дверями в будущее и ответами?» Молчун с ключом в руке повернулся в сторону старика который покатил свою тележку дальше, напивая себе поднос. Матильда схватила его за руку. «Пошли, забей на него, он нам помог!» Джеймс последовал за ней, обдумывая добрые слова милосердной ведьмы. Джеймс прогнал старика из своих мыслей. Он двинулся за Матильдой по непримечательному служебному коридору к выходу, и что-то в этой двери показалось ему до жути знакомым. Джеймс мог поклясться, что видел ее раньше, но никак не мог вспомнить, где именно. Прежде чем он успевает что-то сказать, Матильда толкнула дверь, и Джеймса ослепил яркий свет. Когда глаза привыкли к свету, Джеймс вдруг понял, что очутился в фойе калифорнийского филиала Fall Water Lake. Точно таком же, каким он его запомнил. Точь в точь. Поздний вечерний сумрак Вавилона мгновенно уступил место шумному раннему утру Южной Калифорнии, самому началу рабочего дня усердных сотрудников Fall Water Lake. Обставленная в стиле постмодернизма и украшенная внешними атрибутами, приемная прямо-таки излучает превосходство. Курьеры снуют туда-сюда, доставляя посылки, измученные стажеры торопливо выполняют поставленные перед ними задачи, а высокопоставленные работодатели разговаривают по телефону, целеустремленно шагая к лифтам. Если эта сцена удивила Джеймса, то Матильду она просто повергла в шок. «Что за дерьмо?» «Поверь, все будет хорошо», — Молчун направился к стойке администратора. Как только они шагнули вперед, перед ними пробежала еще одна легкая рябь, и они переместились на выделенный сервер через невероятно быстрое соединение. К облегчению Джеймса счетчик на часах индексации сбросили. Он задался вопросом, как близко он был к провалу, а затем решил, что все-таки не хочет знать. В течение нескольких секунд система считывала и калибровала новый интерфейс. И оба они поразились внезапной перемене своей внешности. Уличное снаряжение Джеймса заменили шортами и полосатой рубашкой пола. которую он носил во время короткого пребывания в реальном офисе в Лос-Анджелесе. А Матильда появилась в легком летнем платье. Сандалии, сумочка, аккуратно уложенные светлые волосы и солнцезащитные очки наводили на мысли о Южной Калифорнии. Джеймс неохотно взглянул вниз, где должен был висеть пистолет в кобуре, которого там не было. Личный арсенал Матильды также исчез. Она инстинктивно похлопала себя по телу пытаясь найти пропавшие лезвия. «А, да ладно!» Зато Джеймс почувствовал что-то приятно знакомое в своем кармане и, бормоча неразборчивые слова благодарности, нащупал там свою верную смятую пачку сигарет. «Видимо, они убивают не так быстро, поэтому их не запретили», — сказал он себе. Со стойки администратора им помахала привлекательная женщина. Она, как обычно, была на своем месте, за которым работала когда-то в реальном мире. Администратор печально улыбнулась. «Привет, Джеймс. Давно не виделись». Он молча подошел и сложил обе руки на стойке. «Так и есть, Рэйчел. Хорошо выглядишь». Рэйчел закатила глаза и тяжело вздохнула. «Прости, в наши дни это уже давно не комплимент. Или, по крайней мере, мог бы так называться...» если бы у меня действительно был выбор. Она было хотела разразиться целой тирадой, однако взяла себя в руки. Но все равно спасибо, Джеймс. Я это очень ценю». Рэчел открыла ящик своего стола и вытащила два желтых гостевых пропуска с их именами и фотографиями. «Вот, держите при себе все время. Пропуска дадут вам доступ ко всем местам, где вам разрешено находиться. Они будут активны в течение четырех часов, но, насколько я поняла, Вы выйдете отсюда намного раньше. Джеймс взял протянутый ему значок, но Матильда явно не решалась взять свой из протянутой руки Рэйчел. «Погодите, что? Но откуда у вас?» Улыбка Рэйчел исчезла, она сжала руки Матильды вокруг пропуска. «О, милая, если бы он не знал, что ты придешь, тебя бы здесь не было». Рэйчел переключила свое внимание на Джеймса. «Дон и в а н ждет на своем этаже». Он также просил передать, что очень хочет обсудить с вами все имеющиеся вопросы. Джеймс попытался найти нужные слова. «Рэйчел, я...» Но слова даже не приходили на ум. «Ну, спасибо», — выдавил он и направился к лифтам. Матильда потеребила свой значок на шее. Как только они оказались вне пределов слышимости, она спросила. «Не хочешь мне все объяснить? Какая-то она слишком милая для этого здания». Молчун поймал себя на том, что снова сжимает кулак и взял себя в руки. «Я уверена, будь у нее такая возможность, она перерезала бы Доновану глотку так же быстро, как и ты!» Матильда кивнула в сторону стола Рэйчел. «Она работает на монстра!» Лифт загудел, спускаясь к ним. «Она здесь в ловушке, как и все остальные. с о м н е в а я с ь что ей вообще позволено покидать этот стол!» Матильда снова посмотрела в сторону вестибюля, на этот раз с ужасом в глазах. н у зачем это Доновану? Это же какое-то извращение!» Двери лифта открылись с веселым звоном. «Мне кажется, что у Донована другая точка зрения».